Глава двадцать третья. За дело берется суперинтендант Батл. Было десять часов следующего утра. Солнце заливало своим светом библиотеку, где с шести часов уже работал Батл. По его вызову Джордж Ламакс, сэр Освард Кут и Джимми Тисайгер только что присоединились к нему, уже успев восстановить утраченные за ночь силы основательным завтраком. Рука Джимми была на перевязи, как единственный след ночной драки. Суперинтендант доброжелательно разглядывал всех троих с выражением гостеприимного хранителя музея, знакомящего маленьких детей со своими владениями. На столе рядом с ним были расположены различные предметы с аккуратно прикрепленными к ним бирочками. Среди них Джимми узнал и свой Леопольд. «Суперинтендант», — сказал Джордж, — «меня очень интересует, как далеко вы продвинулись. Вы поймали грабителя? Его обязательно поймают», — просто ответил суперинтендант.